Итак, шаман вёл людей всё дальше вглубь леса, и последними на их пути лежали владения племени Итка, а за ними простирались необитаемые земли царство духов Айту, куда не отваживался заходить ни один человек. Все ждали, что шаман повернёт на закат или на восход солнца, где людей было меньше, и племя могло занять пригодные для жизни и охоты места, не прибегая к силе. Воевать лесные люди в отличие от людей ветра не любили и крайне редко занимались этим. Но на восьмой день странствия в краю Итка мудрейший остановился на поляне, где недавно совершили большое жертвоприношение для умиротворения Айтумайрана. 10 молодых людей и 10 девушек лежали вокруг священного столба на подстилках из сухой травы ногами к нему. Их головы были отрублены ударом боевого топора. И хотя разложение зашло уже достаточно далеко, но текло вяло, а дикие звери не тронули тела. Это свидетельствовало о том, что жертва оказалась приятна богам вечного леса, и они где-то близко. Шаман ушёл на самый край поляны, сел там, обхватив колени руками, прижав подбородок к груди, и долго молился духам. Затем подошёл к столбу и стал обходить тела. Поднимал отрубленные головы, гладил их, произнося таинственные слова. Агизикару увидел тогда, как побелело лицо их проводника из племени Итка. Распросив его, он узнал, что мудрейший называл мёртвых по именам, по их священным именам, которые дают избранным в день жертвоприношения. и которые слышат только боги айту да те, кто при этом присутствует но ведь проводник знал что в тот час когда оборвалась жизнь его соплеменников мудрейший находился ещё в шести днях пути от этого места тогда и агизикар испугался а потом потом шаман выпрямился надел на голову череп хасаха и пошёл дальше прямо в ту сторону где кончались земли итка и начинались владения богов айту. Люди боялись, но послушно шли за ним, и никто не отважился преградить ему путь и спросить, что же он делает, куда они идут. Агисикар чувствовал, как в его сердце ползает холодная змея страха. Даже на лицах бывалых охотников читался испуг. Бесстрашный докапа, вождь воинов, который не боялся никого и ничего, И тот выглядел подавленным. А мудрейший вёл их всё дальше и дальше вглубь вечного леса. Каждое утро он поднимался с земли, надевал на голову тяжёлый череп, шёл вперёд, не зная усталости, останавливаясь только тогда, когда и более молодые уже падали с ног. И так, день за днём, пока все не потеряли счёт бесконечным дням пути. Изредка они раскидывали временное стойбище, чтобы отдохнуть и пополнить припасы охотой. Скорее начались места, сказочно богатые и непуганые дичью. Люди начали понемногу привыкать к мысли, что они забрались в самое сердце страны Айту. И вот ведь чудо, ничего страшного не происходит. Боги не покарали их за дерзость, даже как будто благоволят к ним. Иначе из чего бы добыть чуть-чуть ли не самой идти в руки охотников? Непонятно, непонятно. Но как хорошо жить-то! Еды вдоволь на каждого. Давно уже не было так. Шаман отменил почти все табу, оставив лишь несколько. Дрожь пробирает от такой неожиданной свободы, делай почти всё, что захочешь, охоться почти что везде и на кого только хочешь. Не прогневаются ли боги? А самй Тумайран не пора ли остановиться? Проходило время, но боги не думали гневаться, а мудрейший всё вёл их, пока они наконец не пришли сюда. В лесу выбрали удобное место для устройства посёлка и первым делом воздрузили посреди будущего места собраний священный столб духов, сделанный согласно обычаю из ствола засохшего на корню молодого дерева. Мужчины построили хижины, женщины возделывали землю. Между чудовищной толщины вековыми деревьями были расчищены многочисленные небольшие участки, где они посадили пакуай дар богов, растение из зёрен, которого делают потом вкусные лепёшки. А свежая лепёшка из пакуай это такое лакомство, что и мясо не надо. Впрочем, теперь и мясо бывало вдоле. Вокруг на многие дни пути лежали необитаемые леса, но они скоро привыкли, да во многом это было и к лучшему. Не нужно опасаться внезапного нападения соседей, если те вдруг встанут на путь священной войны угодной богам. А к имикитеру редко воевали, но всё же иногда это случалось. Не все шаманы были похожи на мудрейшего, который за долгие годы, что управлял племенем, ни разу не повелел дакапа поднять своих воинов для похода. А теперь даже если другие племена лесных людей отважатся отправиться вслед за ними, так ведь вокруг полно места, занимай любые охотничьи угодья, сколько нужно. Однако, несмотря на это, посёлок построили так, чтобы к нему было трудно подобраться незамеченным. Одинокие молодые храбрецы, избравшие тропу воина, выстроили далеко в лесу свои крохотные Незаметное чужому взгляду убежище, живя в коих день и ночь, наблюдали за подходами к деревне, ведь настоящий боец всегда начеку, даже когда спит. Хотя на них и на старом месте никто не решался напасть, боялись многочисленности племени, боялись свирепого докапа, который в бою не знал, что такое страх и был беспощаден к врагам. Но больше всего боялись мудрейшего, который Северли в это находился под защитой самого великого бога Айту Майрана, а с Айту Майраном спорить бесполезно. Агис споткнулся о корень дерева и пришёл в себя. Как глубоко он задумался. Это не годится. Хотя тут же сам себя успокоил, было о чём. За последнее время столько всего произошло, аж голова идёт кругом. И не только у него. Они пришли туда, куда и заходить-то никто не решался, не то что жить. Раз. Мудрейший не велел устраивать на границах их теперешних охотничьих угодий места для совершения жертвоприношений. Два. Жертвоприношений больше не будет, сказал он. Тут уж все просто лишились речи от изумления. Ни одного молодого воина Ни одну девушку не принёс в жертву богам Айту, мудрейшей, с тех пор, как стал шаманом. Всегда ему удавалось обойтись без этого и умилостивить духов молитвой. Все только рады были. никому не хочется раньше срока переселяться в страну богатой охоты, пусть даже ради блага всего племени. Но чтоб совсем отменить древний обычай, Будь на месте мудрейшего, кто другой, так его самого немедленно принесли бы в жертву за светотатство. А так люди помялись, помялись, да и смирились в очередной раз. Привыкли, что их шаман в конце концов оказывается всегда и во всём прав. Агизикар шёл уже долго. Ночная темнота отступила, и на смену ей пришёл обычный зеленоватый сумрак дня. В вечном лесу никогда не бывает достаточно светло. Лучи солнца лишь кое-где проникают сквозь раскинувшиеся вверху полог, образованные сомкнувшимися кронами гигантских деревьев. Тропа, широкая в начале, превратилась в едва заметную стёжку, которую мог различить разве что наметённый глаз охотника. Она была уже не видна, а скорее угадывалась. Сюда не заходят женщины в поисках съедобных трав и корней. Дети, которые ставят силки на птиц и мелких зверюшек, помогая взрослым добывать пищу, тоже не забираются так далеко от деревни. Здесь бывают только охотники. Добравшись до мест, где шаман разрешает бить зверя, они бросают гадальные кости, спрашивая духов, куда направиться дальше. Да ещё сам мудрейший знает потайонные охотничьи тропы. В любое время дня и ночи его можно встретить не только в посёлке или его окрестностях, но и в самых глухих чащёбах. Случалось в один и тот же день его видели и в деревне, и в змеиной долине, до которой три полных дневных перехода. Никто не может ходить так быстро, если ему не помогают духи. И ещё. И ещё никто не может ходить, не оставляя за собой следов. Чинагу, брат флиенте, рассказывал, как однажды повстречал старца на берегу прыгающего ручья. У него давно накопились вопросы, которые он хотел задать при случае мудрейшему. Шаман приветствовал охотника и предложил тому говорить. Чинагу задал два вопроса и получил ответы, а третий, самый важный для него, задать забыл от волнения и вспомнил об этом только через некоторое время после расставания. Недолго думая, он вернулся к ручью и пошёл по следам мудрейшего. Следы вели вверх по течению у самой кромки воды и были ясно видны на песке. Их цепочка тянулась до небольшой тихой заводи. Здесь шаман остановился и пропал. Чинагу обыскал всё вокруг. Он был абсолютно уверен, что мудрейший не уходил с того места, и Агзикар ему верил, ведь Чинагу был, несмотря на молодость, одним из лучших следопытов племени. Тот, кто говорил с духами, попросту стоял на месте, а потом, судя по всему, растворился в воздухе или улетел. Аги поискал глазами клочок земли пригодный для гадания. Нельзя освобождать для него место, приминая или вырывая траву. И достал из мешочка на поясе горстку косточек, составлявших некогда позвоночник хума. небольшого медлительного зверька, которого веры лесных людей наделяла такой же великой мудростью, что и миролюбивого хасаха. Зажав кости в сложенных ладонях, он опустился на колени и закрыл глаза, сосредотачиваясь. Потом трижды произнёс вслух имя Айту Айгакатама, бога охоты, и подождал немного, не ответит ли тот лично. Такого никогда не случалось, однако в самой возможности подобных вещей Агизикар не сомневался. Затем он бросил кости на землю, внимательно следя, в каком месте окажется та, которая прекратит движение последней, и где упадёт самая большая. По всему вышло, что стоит идти туда, куда он и наметил. Добыча будет ждать его там. Но было в расположении костей нечто странное. А что Аги не мог понять, сколько не прислушивался к себе, вглядываясь в прихотливый узор случайно упавших сухих позвонков. Вздохнув, он собрал гадальные кости, немного жалея, что он не шаман. Впрочем, будь он шаманом, не надо было бы и охотиться, поскольку шаманы не едят мясо, а только плоды и коренья. Намеченного места Агизикар достиг уже далеко за полдень. и выбрал укромный уголок для засады на пологом пригорке, с которого ему было хорошо видна небольшая, поросшая чахлыми деревцами лощина, сбегущим по её дну маленьким шустрым ручейком. Лощину перегораживала на две части узкая полоса густого колючего кустарника, и это было, кстати, если лесные антилопы, которых он приготовился ждать, придя на водопой, спустятся к ручью в дальнем конце лощины, Можно будет подобраться к ним поближе, используя кусты как прикрытие. Самого Аге сейчас надёжно скрывала лежавшая поперёк пригорка гнилая колода, сплошь обросшая мхом и густая паутина переплетённых лиан, спускавшихся с ветвей ближайшего дерева. Он присел на корточки и, поставив копье между колен, замер, отдыхая после долгого пути. Медленно тянулось время. Агизекар сидел, совсем не шевелясь, только грудь поднималась и опускалась еле заметно. Глазами он внимательно обшаривал лощину, время от времени прикрывал их, чтобы в нужный момент зрение было острым. Пропустить антилоп он не боялся. А если какая придёт сюда только для того, чтобы тотчас уйти, так это не добыча. Лесную лань не догонит даже самый лучший бегун. Да что там И уж сам ветер не догонит. Надо дождаться, когда наспустится кваде и начнёт пить.